Глава пятнадцатая. Доброта. Замечание Насти ещё долго отдавалось моей голове. Ведь добрым меня никто не называл. Я даже стал заторможеннее, что ли. Повелитель ада и доброта. Да уж, а ведь я просто хотел разобраться с решением инспекции. Да и бомжи были не так просты. Хотелось отплатить им за помощь с унизительным избиением лагарта Дон в это время громко ржал, даже царя лениво фыркал. Щенок решил отоспаться, наигравшись с костями. Видимо, сожрав тех чёрных, которые были определённо невкусными, но полезными, он получил нехилый такой толчок к росту. И теперь ему нужно было только спать и есть, естественно. Куда же без еды? А для пиршества ему требовались не чёрные, а поддерживающие пироги. И явно не из волчатины. Как бы Церя не расстроился, будет у него новая диета. Сам же я сел за стол на кухне, и даже не для того, чтобы выпекать что-то, а чтобы рассмотреть поближе и повнимательнее рецепты, что мы отжали у Ла -Круа. Вышло много бумаг, и большинство являлись бесполезной макулатурой. Но было и кое-что интересное. Так как пекарня Вадима Лагарта принадлежала сети Лакруа-Потесье, то их рецепты я даже не рассматривал. Хотя бы потому, что они были фуфлом. Не тем, что варили фанатики, но и до идеала им было далеко. Хотя я и ознакомился ближе с французской кухней и прикинул, что можно было бы сделать из неё в скором времени. А вот наработки самого Лагарта оказались интересными. Хотя зачем ему смешивать васаби и сгущённое молоко, я так и не понял. Но попробую в ближайшее время. Мой новый знакомый Юдзеро оценит, что я решил приобщиться и к его национальным продуктам. Но видел я васаби один раз на рынке, а после он благополучно исчез. Нужно бы найти такого поставщика, который владел продуктами со всего мира. Но это сложно, потому что такие люди не выходили на рынки. Спросить Демидовых, что ли? Хм, как вариант. Но хотелось своими силами найти себе такого поставщика. Или же можно было спросить Ивана. Но с учётом его языка, я бы ни черта не понял из его речи. Так на руках у меня было пять неплохих рецептов, которые стоило бы попробовать с заменой продуктов на демонические ингредиенты. Но это мне не впервой. Дагон будет кусать локти от зависти. Сам он, по всей видимости, не заходил в зоны, нанимая героев, чтобы не нарваться на демонов. Но это было и понятно. Он же исчез, а если бы появился, то у других возникло бы много вопросов. Я взглянул на время. Нужно разобраться ещё с парой дел в городе, пока это было возможно. Часы показывали, что обед у большинства людей закончился, а значит, можно было дальше идти по своим делам. «Кстати, стоило поблагодарить Лакруа за то, что он так вовремя появился в пекарне. Я почти забыл о злости на фанатиков и не стал открывать печать. Но это я оставлю на потом. Всё же отпуск не хотелось прерывать. Найдя Элеонору у Ивана, я скомандовал ей на выход. Бабка не стала ничего спрашивать, а просто собралась. Как же приятно с ней работать!» Сказал, и Элеонора пошла делать. А ведь вначале она была, ой, как против моих слов. Видимо, что-то у неё в голове изменилось, и окончательно это произошло, когда мы спасли бабку из лап её старых добрых приятелей. Проходя мимо цери, я лениво махнул в сторону щенка и отдал приказ. «Ты за главного». Возмущение понеслось сразу. И не со стороны спящего цери, который лишь шевельнул ухом на мои слова, а Дона, не пожелавшего терпеть этот беспредел. «Ты вообще нормальный, что назначаешь за главного щенка? Разумных-то не нашлось!» «Церия, разумный!» — сказал я с улыбкой и покинул беснующегося Дона, который чуть не полетел за нами, ведь я уводил его любимую. «Ты дома, следи за пряниками, а то мне не нравится поведение пряни. пряня действительно выглядел странно, Я чуть было не забыл про него, но вспомнил, когда Настя радостно вбежала на кухню, а пряник, который вышел не таким, как я хотел, сидел на её плече и вертел головой, обильно жестикулируя. Вроде никаких проблем от него, но чуял я, что кристаллы его глаз и сочетание ингредиентов для создания этих «защитников» сыграли злую шутку. Как бы он ни начал бунт и не устроил пряничную войну. Хотя… Пряня все равно находился под моим контролем. И, судя по всему, просто привязался к девушке, от которой исходили такие приятные эманации магии. Ладно, ад с ним. Если что, уничтожу. А Дон пусть проследит, чтобы ничего странного не происходило. Выйдя из дома, я сразу откинул мысль о мотоцикле в сторону, потому что был с Элеонорой. Так что попросту взял направление к администрации и неспешно пошёл в нужную сторону. «Что у нас сегодня, фер всё Всё-таки подала голос старуха, улыбаясь встречным людям. Кажется, Элеонору тоже узнавали и что-то даже говорили в благодарность. Пекарня хорошо работала, а людям хлеб был в радость, да и бабке это пошло на пользу. Стало добрее. Да все вокруг становились добрее. Это уже смахивало на проклятие. Но это я пошутил. Никаких проклятий не было. Просто Настя становилась сильнее и так воздействовала на всех. В администрацию и жестом фокусника показал новые документы, которые Элеонора ещё не видела. Да и старые я прихватил. Нужно было зарегистрировать собственность, так сказать. Хотя всё равно копии уже были в администрации но нужно их подтвердить личным присутствием. Это мне сказал Баранов в последнюю нашу встречу. «У нас новые дома?» Спокойно поинтересовалась Элеонора, будто спрашивала, что мы будем есть на ужин. Стальные нервы у бабки. «А ты не мог сразу весь район купить?» А вот от такого вопроса даже я выпал и тут же засмеялся, чем распугал идущих рядом людей. «Я приму это предложение к сведению. Если ты узнаешь, кто владеет зданиями...» Шутливо сказал я, не планируя подобного. «Зачем мне весь район? С пятью зданиями бы справиться». «Узнаю», — ответила бабка, совсем не понимая шутки. «Но, ладно. Узнай ты хорошо. Вдруг я решу всё-таки захватить город». «Чем чёрт не шутит? Ну или же фер?» «Тут уж под каким углом взглянуть на ситуацию?» «Узнай, узнай. И потом расскажи мне, что-нибудь придумаю», — сказал я, продолжая наш путь. Пришли мы в администрацию без происшествий и сразу встали в очередь. «У людей что? Нет дел в рабочее время. Откуда здесь такие очереди? И почему каждый раз, когда я прихожу сюда, то оказываюсь в толпе? Вот это уже больше походило на проклятие». Проклятие рода человеческого. Причём это была очередь лишь для того, чтобы взять талон. Потом нужно было встать в другую. Какое-то наказание. Но отстояв мужественно эту очередь, мы попали в другую, где мне на ухо громко дышала бабка. И не Элеонора, а какая-то левая старушка, которая не знала о личных границах. А их я вообще-то очень уважал. Свои так точно, а вот чужие, ну, тут уж как дело пойдёт. В общем, бабке вдруг стало нехорошо, когда я чуть-чуть выпустил свою ауру, так что никто бы и не заметил. И она умчалась в другое помещение, чтобы не опозориться на глазах у других. Вот так-то лучше. Не любил, когда надо мной нависали. Не в прямом смысле, конечно, но я, как выяснилось сейчас, был очень чувствительным демоном, не переносящим громкое дыхание всяких бабок. Так или иначе, мы прошли эти круги ада. Улыбчивая девушка сообщила нам с Элеонорой, что она внесла в реестр меня как владельца теперь уже пяти зданий. И про круги ада я не соврал. Это действительно походило на то, как если бы герой решил пройти все круги ада а на последнем ему бы Люций с улыбкой сказал, что на этом все, иди домой. Нет, в реальности бы такого не было, потому что не было еще того героя, который смог бы пройти все круги. Но я не понимал одного. Как? Просто как эти дамы, работающие в администрации, могли улыбаться, наблюдая за страданиями людей? Может, они все демоны и питались не душами, а страданиями? «Тогда это многое бы объясняло». «Что дальше?» — спросила меня секретарь Элеонора. «Если когда-нибудь Дон всё-таки добьётся любви Элеоноры, то это будет семья секретарей повелителя ада. Семейное дело, так сказать». «В канцелярию. Мне нужно узнать, как получить титул». Ухмыльнулся я, глядя, как чуть вытягивается лицо Элеоноры. «Ух ты!» Даже смог её удивить, но не сильно. В ассоциации кулинаров меня вызвал на дуэль аристократ, явственно чувствуя превосходство. Не хотелось бы снова кого-то убивать, просто потому что они дурни. «Логично. Убивать лучше в пекарне. Э, так хоть сорочки польза», — покивала Элеонора. «Я ошибся. Никто не становился добрее. Они были кровожадными» но прикрывались милым внешним видом. Кстати, это напоминало мне одну тварь, которая любила завлекать своей внешностью и маской молодых демониц. Они велись на её красоты и милоту, а после тварюшка пыталась их сожрать. Но куда тварь, а куда демоницы? И да. Сорочки? Серьёзно? Дух хоть знает, какое у неё уменьшительно ласкательное? Звучит так себе. Но этого я вслух не произнесу. Вдруг дамы обидятся. А они обидятся, это я знал наверняка. А зачем мне воинственные работники? Бунт я не хотел поднимать. Там и так находился подозрительный пряник. Да и собачиться разрешено только Цере и Дону, как бы это ни звучало. Элеонора знала, где находилась канцелярия, и повела меня туда кратчайшим путем через подворотни. Делала она это с умом, хоть и понимала, что мы можем нарваться на бандитов. Но их будто бы стало меньше в городе. Зато в паре переулков мы встретили раи, которые совсем не скрывались и бродили, где им вздумается. Хм, а ведь где-то рыскали мои гончие. И именно сейчас одна из них ловко вела куда-то отряд раи. Да уж, я ему сложняю работу. Но ничего. Полезно попробовать ловить тех, кого они не смогут поймать никогда в жизни. Итак, а теперь новый ад в виде бюрократии. В этом я не сомневался. Достаточно было только подойти к зданию канцелярии. Проблемы возникли сразу же на входе. Нет, нас спустили, и даже очередей не было. А вот администратор внизу сначала отправила нас в один кабинет с нашей проблемой, а потом в другой, когда мы вернулись к ней, чтобы сообщить, что там нас не смогут проконсультировать. Элеонора стала злее после пятого кабинета. А я уже просто веселился, думая, что это такой своеобразный квест, как когда-то я испробовал на брате. Забрал его меч и написал записку, чтобы он шёл в другое место. На десятой... Люций психанул и сравнял гору, где находился в тот момент, с землёй. Меч-братец пытался найти потом ещё месяц, но затем случайно отыскал его в своей кладовке. И, кстати, сам туда его положил, а потом забыл, потому что нажирался каким-то адским пойлом. А я решил над ним подшутить, потому что кое-кто, как обычно, без спроса пришёл ко мне на кухню. Так вот. На десятом кабинете и Элеонора вспылила. Какое интересное совпадение. Добавится ли число десять к другому магическому тринадцать? Потому что поступила Элеонора почти как брат. Не взорвала канцелярию, но если бы могла, то точно бы устроила местным небольшой апокалипсис. Жаль, что без всадников. Но Элеонора ограничилась тем, что пошла и устроила разнос администратору, которая перестала улыбаться. Она уже серьёзнее взглянула в свой компьютер и отправила к одному из своих начальников. Встретил нас уставший мужчина с сединой в висках. Он пил кофе и, кажется, напиток ему не помогал. И прежде чем Элеонора начала скандалить, чтобы вытрясти нужную информацию, я достал варенье из демонической сливы и с улыбкой поставил на стол к начальнику. «Было ли это взяткой? Да, было. Стыдно?» Что такое стыд для демона? Просто я поступил так, как и догон с полицейским. Но, как я понял, еда не входила в понятие взятки, так что никаких проблем. Мужик даже опешил от такого поведения и с удивлением посмотрел на банку, которая стояла прямо перед его носом. Он провёл рукой с перстнем, определяющим яд, над вареньем, и ещё сильнее удивился. Нет, ингредиенты не были отравой. Так что моя тактика даже принесла плоды. «Что это?» — спросил начальник отдела. «Варенье от усталости. Секретная разработка рода Демидовых. Решил я приплести Константина. Все равно я делал им это варенье, а так к нам будут относиться серьезнее, потому что такими вещами не разбрасываются». «От Демидовых?» — еще сильнее удивился начальник но стал менее настороженным. Кажется, это было как кодовое слово. «Мне на руку». Э -э, «Попробую». Первая же ложка варенья сняла усталость с плеч начальника, и он уже осмысленнее посмотрел на нас с Элеонорой. Бабка же взглянула на меня так, будто молчаливо спрашивала. «А что, так можно было?» «Ну, в принципе, никто этого и не запрещал». «Я вас внимательно слушаю», — схватил банку с вареньем начальник и убрал в первый же ящик. Я взглянул на табличку с именем на столе и запомнил. Георгий Николаевич Прокофьев. С ним можно было иметь дела. «Меня интересует, как можно получить титул. Любой», — улыбнулся я. Георгий Николаевич аж поперхнулся, глядя на меня, а я пожал плечами. «Вот такие тараканы у демона в голове». «Демонические тараканы». «Захотелось титул, и я его получу, неважно какой ценой». Но стоит отдать должное Прокофьеву. Он не стал смеяться, да и, издобренный вареньем, решил, что проще просто сказать условия, и мы уберемся по добру-поздорову. Но, учитывая, кто мы, то лишь второе. С добротой нынче напряженные отношения. А условия были не такие сложные. Или же сложные, смотря как посмотреть. Во-первых, можно было создать гильдию героев, а точнее, лучше. Это давало дополнительный плюс в решении. С этим проблем у меня не возникало. Надо создать? Сделаю. Вот только вряд ли у меня там будет очередь. Герои стремились в сильные гильдии и лучше под эгидой аристократов, а я им не был, лишь планировал стать. Во-вторых, с этим проблем, кстати, не было. Нужно было иметь увесистый счет в банке. Прокофьев покачал на это головой, ведь откуда у пекаря деньги? Все же я объяснил ситуацию и кто я, чтобы начальник отдела смог точно сказать, как мне лучше поступить. Но не будем говорить Прокофьеву, что с деньгами у меня как раз-таки не было проблем. А вот дальше я уже нахмурился. Можно было совершить подвиг. Какой? Неизвестно. Просто подвиг. И тогда тебе автоматически присуждали титул. Например, зачистить сложную зону, которая была головной болью государства. К примеру, девятого уровня. Или же спасти город. Или… до да вариантов было слишком много. Другой способ — пройти такое количество зон, которые никто из героев не может преодолеть. Причем быстро и официально. Да, с этим как раз был напряг. Я же ходил неофициально. Последняя моя официальная зона была знакомством с Максимом. Тут стоит подумать. Да и для открытия гильдии были почти похожие требования. Головная боль, одним словом. О, ещё нужно быть магом. А их было не так много. Да, больше людей, которые работали орудием. Магов было значительно меньше. Я их почти не встречал. Магом империи можно было бы стать. Мне мои силы позволяли, но тут… Та-дам! Нужно было пройти испытание на лицензию мага. Вот незадачка. Но этот способ был мне ближе. И последний вариант. Сделать хорошее для империи. Так иногда аристократами становились известные купцы в прошлом. И теперь их рода трудились на благо объединённой империи, принося огромную прибыль. То есть… Был вариант стать владельцем сети пекарен по всему миру. Вот только это слишком долго. Но тоже ничего так. Как сказал мне Прокофьев, раз я состоял в Ассоциации кулинаров, как он это понял, я не знаю, но вот она и могла помочь в том, чтобы я стал аристократом. Вышли мы с Леонорой слегка пришибленные информацией. Бабка повернулась ко мне и сокрушенно покачала головой. «Ты всё ещё хочешь быть аристократом?» «Естественно», — ухмыльнулся я. «Стану кондитером-пекарем-аристократом». Элеонора лишь вновь покачала головой и с сомнением на меня посмотрела. Но это было такое лёгкое чувство, плавно перетекающее в уверенность в своём работодателе. Сам же я уже потянулся к телефону и сразу набрал номер Максимки. У нас с ним на ближайшее время куча дел. Вот только рыжий герой почему-то не взял трубку. Я даже удивился такому. «В зоне, что ли?» «Ну, ладно, перезвонит как только сможет».